Глава седьмая Стену тумана я заметил издали. Остановился скорее по привычке, благо лесопосадка скрывала. Так что наблюдать можно спокойно. Впереди, сразу за крайними деревьями, простиралось скошенное поле, посреди которого, словно памятник, стоял сгоревший комбайн. А уже дальше потрескивало, сверкало и клубилось, в общем, как-то по-настоящему. А если так? Тут должны быть и зараженные. Вспомнился болт в груди. Очень неприятно. Значит, и зубы не понравятся. Уж не знаю, на зло или нет, сколько бы я ни вглядывался, подозрительного движения не заметил. Парочка ворон у сгоревшей техники добавила решимости. Не вечно же тут сидеть. Туман к тому моменту рассеялся, показались вышки сотовой связи и аккуратные прямоугольники пятиэтажек. В путь! Двуногие все же встретились, К счастью, пока что люди. Примерно так и гласили Ники. Валера, уровень ноль, потенциальный зараженный. То же самое написано у Маши. Парочка молодых людей в мотоциклетных шлемах подкатили ко мне на новомодных моноколесах. По мне так не особо удобно. «Слышь, дядя», — произнес парень, — «ты не из Акуловки?» «Нет, из других мест», — ответил я, не желая продолжать разговор непонятно с чем. Моя логика была проста. Если это игра, в чем сомнений не осталось, то игроков я видел, как и их ники. Куча балбесов с табличками, кто во что гораст. А эти же — Маша и Валера. Не слишком ли просто? К тому же надпись «Потенциально зараженные» не оставляла пространства для мысленного маневра. Это игровое мясо. И очень качественное, неотличимое от реальных людей. Бросив на девушку прощальный взгляд, двинулся дальше. Они переглянулись. — Со свадьбы, что ли? — спросил парень напоследок. — Ага, малость загулялся. Сказав это, я остановился, обернувшись к молодежи в полоборота. — Не надо ездить в ту сторону. Вернитесь домой, закройтесь в крепком подвале и ждите. — Ты чё, дядя? — бросил парень. — В глазах вызов. Маша стала что-то шептать, показывая в сторону. — Да ничего, забей. Перебрал я, вот и несу пургу. Повернулся и ушёл. Грёбаный стикс. Мясо, не мясо, а все равно жалко. На свежий городской кластер я попал не впервые, но, если честно, не знал, чего ожидать. Ситуация-то далека от стандартной. Как себя вести? К счастью, горожане не стали на меня набрасываться, вели себя вполне обычно. Как ведут себя люди, привыкшие к комфорту цивилизации? Ведь пропало все — электричество, вода и даже интернет. Последний вообще мрак, особенно для подростков. Разработчики исполнили все на высшем уровне. Я проходил мимо пары потенциальных зараженных. Мама и сынок, лет четырнадцати. Первая рылась в своей сумочке, а парень тыкал в смартфон и все больше кривился. «Мама, у меня игра не грузится. Интернет пропал!» В последних словах прозвучало отчаяние. «И что теперь делать?» «Придешь домой, подключишься к вай-фаю. Не отвлекай». Мама решила проблему, не вылезая из сумочки. «Ну, мама, мне надо...» Город, судя по всему, прилетел не полностью. С грунтовки я попал на тихую улочку, так что людей было немного. Обогнув нытика-сыночка с занятой мамочкой, я напоролся на громбабу в полицейской форме. Сержант Громова. Вместо уровня — вопросительные знаки. Необъятная особа появилась непонятно откуда и встала на моем пути с таким видом, будто видела мое фото на стенде «Разыскиваются». «А ну-ка стоять, голубчик!» Я на всякий случай обернулся. Вдруг она не мне. Что не так? Я вообще-то жених? Болтнул, что не по поди. Гляди, Сверидов, у нас тут свадебный генерал. Ну, где ты там? Подозрительного взгляда с меня не спускала. Из-за ее широкой спины выпал с маленький тощий кип с полицейской дубинкой на поясе. Она практически доставала до земли. Застенчивый взгляд Сверидова мазнул по мне и тут же убежал куда-то в сторону. «Не нравится мне он», — процедила бабища. «Готовь наручники!» И двинулась на меня. «Быстро тут с правосудием. В общем-то, я мог слинять. Улица просматривалась хорошо. До перекрестка, а потом на другую. Но ведь у них есть рации. Целеустремленная дамочка не отстанет. Недаром Ник с вопросами. А мне хотелось воспользоваться местным общепитом. Валить их тоже не вариант. Неизвестно, какой алгоритм подключиться» а посему работаем по старинке. — А может, не надо? — проблеял Сверидов. — Мы же по вызову идем. — А ну-ка, цыц, задохлик! Не позорь меня! — А ты мне тут глазки не строй! Знаю вас, кобелей! Сделал дело — и бежать! Не прокатило. Я уже собрался прыгнуть, но тут послышался рев мощного двигателя и стрельба. Бабища быстро потеряла ко мне интерес, а Сверидов спрятался за ее спиной. — Что еще за дела? по-хозяйски отодвинув меня в сторону и с пистолетом в руке, вышла вперед. А посмотреть было на что. Армейский джип типа «Пантеры» с обвесами аля «Стикс» выскочил на тихую улочку. За ним мчалась его точная копия. Немногочисленный народ разбегался в стороны. Кусты, подъезды, подходило все. Никому не нравится, когда стреляют, тем более по ним. «Полиция! Помогите! Террористы!» Мимо пробежала женщина с авоськой. «Ха! Мясо!» — взорвался громкоговоритель. Игрок, чайник благодаря ярко-красному цвету был заметен издалека, поливал из пулемета улицу. «Что-то мне это напомнило. Да так ярко!» Винтовка оказалась в руках раньше, чем я о ней подумал. «Муры, сука!» Планка резко покраснела. Чпонькнул подствольник. Граната угодила в лобовуху, вызвав такой фейерверк с громким бабахом, что я присел от неожиданности. Визгнули тормоза. Да так резво, что джип крутанулся в воздухе и приземлился на крышу, прям как в кино. Центробежная сила выкинула пулеметчика, тот, покатившись, распластался на грязном асфальте. Машина загорелась. Второй джип шумно ушел влево, вновь загрохотал пулемет. Не зря я присел. Пули просвистели над головой. Тут же раздался одиночный выстрел справа. Пулемет заглох, джип же, набрав скорость, скрылся в переулке. «Пятерка за стрельбу, красавчик!» — пронесла громбаба, косясь на меня одним глазом. Та была не просто живой, а стояла на одном колене в классической позе стрелка, что нелегко. С таким весом все нелегко. Но это не отменяет вопросы. Откуда винтовка? Где разрешение? Не отвлекайся, — перебил я. Вторая машина недалеко. Словно в подтверждение моих слов, за домами взрывел мощный двигатель и сразу же хлопки одиночных выстрелов, женский виск и грубый мат». «Система. Уничтожен игрок с отрицательной кармой. Долгий. Уровень 43. Получено...» «Неинтересно». Свернул окно. Выходит, помимо пулеметчика в салоне было трое. Всех записали на мой счет. «По гражданским стреляют, сволочи!» Злобно выдавила Громова. «Свери, Дав!» «Ась!» — голос напарника прозвучал откуда-то из-за бабищи. «Все верно. Его птичья голова высунулась и быстро пропала». «Какого лешего ты еще не вызвал подкрепление? Видал, что творится?» Свиридов занялся рацией, а Громова уставилась на меня. «Ты в каком звании?» — вопрос, служил ли я вообще, даже не задавался. «Рядовой. Значит, временно поступаешь под мое командование», — утвердила она, легко поднимаясь с колена. «Товарищ сержант, разрешите доложить», — сказал я, чувствуя зарождающееся веселье. «Докладывайте». «Подниматься я не стал. Игроки где-то рядом». И сама ситуация мутная. Взять того же Сверидова, он всегда в тени сержанта. Тот э, террорист, найдя нужные слова, я указал на игрока, который и не думал рассыпаться черной пылью. Он притворяется. Не успел я договорить, как притворщик вскочил с пистолетом наготове. Молодец, настолько шустрый, что мой глаз не поспевал. Видно, дар занул. Не учел он одного. Винтовка уже была направлена в нужную сторону. Рявкнул выстрел. Игрока отбросила назад, словно ей из гаубицы стрельнул. Слишком киношно. «Красавчик!» — похвалила Громова, окинув меня подобревшим взглядом. «Система. Уничтожен игрок с отрицательной кармой. Креститель. Уровень 32. Блестящая победа. Вы получаете...» «Бла-бла-бла. К чему мне эта информация?» страдавший джип разгорелся не на шутку стали постреливать боеприпасы того и глядит дойдет до бензобака. обходи тот дом справа отдала команду громова я слева пойду по большой дуге встречаемся у детского сада выполняй а сама сорвалась первой проводив ее взглядом и не заметив следов свиридова двинулся в свою сторону и зачем мне это подрядился в подчиненной какой то цифре подумал я пробегая через стоянку А с другой стороны, это же муры. Игровые, конечно. А есть ли разница? Первая неприятность поджидала в самом неожиданном месте. Впрочем, по-другому бывает редко. Легкое шуршание за спиной и резкая боль в левой икре. Какого хрена? «Рррррр! Сгинь, падла! Собака, едва ли больше моего пряника, вцепилась в ногу. Стоило мне замахнуться прикладом, та с надрывным визгом ушуршала в свои кусты. Сука! Мало того, что демаскировала, так еще и штанину порвала. Система. Получен негативный эффект. Паралич. Появился таймер в 10 минут. Писец. Цифровым бешенством заразился. Левая нога неожиданно подогнулась, и я полетел на землю, сильно приложившись затылком. Боли не было. Похоже, сработал паралич от этой суки. Бывают в жизни огорчения... Решил помочь доблестной полиции, а меня вырубает какая-то мелочь. Пряник, Друган, где ты?» Долго скучать не дали. Со стороны солнца появилась тень. Я надеялся, что это Громова спешит на помощь, но ошибся. Подбежал игрок с погонялом «Скрытень». Уровень пятьдесят. Взгляд на меня, а затем куда-то вперед. «Слышь, фуфлагон, где винтовка? Чего ты там трещал?» Вскрытие не осматривал все и бесился. «Да тут она! Может, в кусты скину?» Противный голосок сзади. «Э, пенсия! Где винтарь?» «Это уже мне. Похоже, пнули». Понял по картинке. Дернулась. Обмылок появился в кадре. Финик. Уровень сорок восемь. Я пытался что-то сказать. Видит Стикс. Даже было что. Но паралич. Радовала предусмотрительность. Убрал винтовку в карман, решив, что дары могут отказать. В общем-то, так и вышло. Не работали они. Так что придется потерпеть моральных уродов. Надежда на прыжок не оправдалась. Обыскав ближайшие кусты, скрытень вернулся раздраженный больше прежнего. — Слышь, дедан, ты на кого сагрился? Мы ж красные, нам пох кого лить. Отдыхаем, понимаешь? Кайфуем. А тут ты с красивой винтовкой. Отдай по-хорошему. Не поверю, что привязано. Опять пнули. Я улыбался. Скрыт! А какого хера он тут лежит? Улыбится чмошник. А хрен его знает. Кластер-то с кедонами Нарвался на кого? Может, Громова вырубила? Улыбался я, потому что работал пассивный дар. Приближался кто-то большой, а за ним десятки точек поменьше. Стая пожаловала, а и муры шарились по ближайшим кустам. Внезапно большая точка ускорилась. Элита! Затрещал автомат. Ближайшее немаленькое дерево с хрустом прогнулось, пропуская над собой гигантскую серокожую гориллу. Тварь будто в салки играла. Прыг, и уже на стоянке. Несмотря на видимый вес не меньше пары тонн, на площадке ни один камушек не подпрыгнул. «Хвать!» — захлебнулся и без того бесполезный автомат. Резкий рывок назад раздался крик боли. Не прошло и пары секунд. Минус два. А тварь уже нависла надо мной. Тягучая слюна, стекая по огромным клыкам, капала на лицо. «Какой же ты урод!» Но я и пострашнее видал. «Ура!» Боли не было. «Спасибо этой суке!» В абсолютной темноте появился текст, предлагавший несколько точек возрождения. же растерялся поначалу, но, увидев знакомые цифры, нажал, не раздумывая. «Здравствуй, знакомая люстра!» Инка дожидаться не стал, вышел сам. Лутик был на вахте. Увидев меня, аж глаза закатил. Должно быть в предвкушении заработка. Обломается. Махнул на прощание и на выход».